Она снова встала, чтобы добавить в насос следующие препараты. Теперь, когда два первых компонента уже закачивались в тело, Маргарет начала замешивать настоящую бальзамирующую жидкость, увлажнитель и смягчитель воды, чтобы не разбухали ткани, консерваторы и бактерициды, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии, насколько это возможно в данный момент, и красители, чтобы придать коже розоватый оттенок. Главной составляющей был, конечно, формальдегид, сильный яд, который убивает все бактерии, усиливает жесткость мышц, протравливает органы, а это, собственно, и есть бальзамирование. Маргарет добавила внушительную дозу формальдегида и густой зеленый ароматизатор, чтобы приглушить едкий запах. В емкости насоса поднялся настоящий вихрь ярких красок, как в гранитаре на заправке. Маргарет закрыла емкость и проводила меня до задней двери. Вентилятор едва работал, и находиться в помещении при такой концентрации пароформальдегида было небезопасно. На улице уже стемнело, и городок погрузился в почти ничем не нарушаемую тишину. Я сел на ступеньку, а Маргарет прислонилась к стене, поглядывая внутрь через открытую дверь, чтобы вовремя заметить, если что-то пойдет не так. «Домашнее задание тебе уже дали?» — спросила она. «Я за выходные должен прочесть введение большинства учебников. Это все должны сделать, а потом надо написать задание по истории». Маргарет посмотрела на меня, стараясь казаться беззаботной, но ее выдавали плотно сжатые губы, да и моргала она слишком часто. Это означало, что ее что-то беспокоит. «А тему ты получил?» — спросила она. Я постарался сохранить безразличное выражение. Крупные фигуры в американской истории... Хм... Джордж Вашингтон? Или, может быть, Линкольн? Я уже написал... Здорово! — похвалила Маргарет. Но было видно, что она хотела сказать совсем не это. Помолчав, она перестала притворяться. — Ты предлагаешь мне самой догадаться? Или все-таки скажешь? О ком из этих двоих психопатов ты написал? — Это не мои психопаты. — Джон! — О Деннисе Рейдере! — сдался я, глядя на улицу. — Его поймали несколько лет назад, но я подумал, что тут есть связь с сегодняшним днем. — Джон! Деннис Рейдер! Убийца СПУ! Он преступник! Тебе дали задание написать о замечательных личностях, а не... — Учитель говорил о крупных фигурах, а не о замечательных... «Так что плохие ребята тоже попадают в эту категорию», — заметил я. Он даже сам предложил как вариант Джона Уилкса Бута. «Между убийцей политика и серийным убийцей большая разница». «Знаю», — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Поэтому и написал то, что написал». «Ты и правда сообразительный парень», — сказала Маргарет. «Говорю это без всякой иронии. Вероятно, единственный, кто уже сдал задание». «Но так нельзя. Это ненормально, Джон. Я надеялась, ты уже вырос из этой своей одержимости душегубами». «Не душегубами», — возразил я, — «серийными убийцами. В этом различия между тобой и остальными, Джон. Никто не видит тут никакой разницы». Она вернулась в морг, чтобы заняться внутренними полостями трупа, вывести желчий яд, очистить тело полностью. Стоя в темноте... Я смотрел на небо и ждал. Не знаю, чего. Глава вторая Ни тем вечером, ни на следующий день тело Джеба Джоли нам не доставили. Всю неделю я провел в нетерпении. Каждый день, сломя голову, бежал домой из школы, чтобы узнать, привезли его или нет. Такое чувство я испытывал только на Рождество, Коронер задерживал тело гораздо дольше обычного, чтобы провести полное патологономическое обследование. Газета «Клейтон Делли» каждый день печатала статьи об этом и во вторник, наконец, подтвердила, что полиция рассматривает версию убийства как основную. Поначалу они считали, что Джеба убил дикий зверь, но потом обнаружили улики, указывающие на преднамеренное убийство. Что это были за улики, никто не знал. Это было самое громкое событие за то время, что мы жили в округе Клейтон. В четверг нам вернулись задания по истории. Я получил высший балл и заметку на полях. Любопытный выбор. Максвелл, с которым я дружил, не дотянул до высшего балла, потому что задание у него получилось короткое и с орфографическими ошибками. Он написал полстраницы об Альберте Эйнштейне, и Эйнштейн у него каждый раз было написано по-разному. «Отчего еще об Энштейне писать?» – удивлялся Макс, когда мы сидели за столом в углу школьной кафешки. «Он придумал формулу и атомную бомбу. Вот и все. Хорошо еще, что на полстраницы хватило». «Вообще-то, Макс мне не нравился, и в этом смысле я был совершенно нормален». Макс никому не нравился. Высокий, толстый, в очках. Он всегда носил с собой ингалятор, а одевался так, словно доставал вещи из старого сундука. К тому же вел себя нагло, вызывающе, слишком громко и говорил уверенно о вещах, о которых почти ничего не знал. Словом, у него были замашки-задиры, хотя силой и харизмой природа его явно обделила. Но меня это вполне устраивало потому что у него имелось одно незаменимое качество, которое я считал главным для школьного приятеля. Он любил болтать, и его не слишком заботило, слушаю я или нет. В этом заключалась одна из составляющих моего плана оставаться незамеченным. В компании друг друга мы с Максом казались двумя чокнутыми, один из которых говорит сам с собой, а другой вообще никогда ни с кем не разговаривает. И все же... Между нами происходило некое подобие разговора. Не бог весь что, но зато мы выглядели почти нормальными. Два минуса дают плюс. Здание Клейтонской средней школы было старое, как и любой другой дом в городе. Учеников сюда привозили едва ли не со всего округа, и по моим подсчетам каждый третий был с фермы или из загородного поселка. Двух-трех ребят я вообще не знал, В некоторых семьях, которые жили далеко от города, детей учили дома вплоть до старших классов, но большинство были мне хорошо знакомы еще с подготовительного класса. Новенькие вклейтони не появлялись ни разу. Они проносились мимо, по автомагистрали между штатами и обращали на наш городок не больше внимания, чем на труп собаки, валявшийся на обочине. «А ты о ком написал?» — спросил Макс. Что? Я даже не слышал, о чем он говорит. Спрашиваю, о ком ты написал по истории? Повторил Макс. Наверняка о Джонни Уэйне? С чего бы я стал писать о Джонни Уэйне? Тебя же назвали в его честь. Он был прав. Меня зовут Джон Уэйн Кливер, а мою сестру Лорен Бекл Кливер. Мой отец очень любил старые фильмы. Если тебя назвали в чью-то честь, «Это еще не значит, что тот человек тебе интересен», — возразил я, продолжая вглядываться в толку. «Например, Максвелл Хаус. Почему ты не написал о нем?» «А что это за человек?» — удивился Макс. «Я думал, Марка Кофе. Я написал о Деннисе Рейдере, СПУ». «Что значит СПУ?» «Связать, пытать, убить». Так он подписывал письма в газеты. «Он же больной, старина! Сколько человек он убил?» — спросил Макс без особого интереса. — Может, десять? Полиция еще толком не знает. — Всего-то! херунда При ограблении банка можно убить намного больше. Тот тип, о котором ты писал в прошлом году, в этом смысле был получше. Неважно, сколько они убили, и это не ужасно, это неправильно. Тогда почему ты все время о них говоришь? — Потому что неправильно, интересно. В разговоре. Участвовала только малая часть моего мозга, а больше думала о том, как будет классно увидеть тело, полностью разъятое на части после вскрытия. — Ты просто чокнутый, старина! — сказал Макс, откусывая сынвич. Тут ничего не скажешь. Когда-нибудь ты укокошишь целую кучу людей, может, больше десятка, ведь ты всегда стремишься к рекордам. И тогда меня будут показывать по телеку, спрашивать, предвидел ли я это. А я скажу, да, конечно, черт побери, у этого парня мозги были на бегрень Тогда, пожалуй, первым мне придется убить тебя. Фигас два! Макс рассмеялся, доставая ингалятор. Я ведь типа твой старинный приятель, ты меня не убьешь. Он сделал вдох и сунул ингалятор в карман. И потом, у меня отец служил в армии, а ты хлюпик. Хотелось бы посмотреть, как ты попробуешь это сделать. Джеффри Дамер, сказал я в слушая Макса. Что? В прошлом году я писал о Джеффри Дамере, пояснил я. Он был каннибал и хранил отрезанные головы в холодильнике. О, я вспомнил, отозвался Макс, и глаза у него потемнели. Из-за твоих постеров у меня случились кошмары. Это было нечто. Кошмары это еще ладно, заметил я. из-за этих постеров У меня случился психотерапевт. Я уже давно был очарован. Мне не нравилось слово «одержим» серийными убийцами. Но только после задания о Джеффри Дамери, в последнюю неделю учебы в восьмом классе моя мама и учителя забеспокоились настолько, что решили показать меня психотерапевту. Звали его доктор Бен Неблин. И все лето я каждую среду приходил к нему с утра. Мы разговаривали обо всем на свете, например, о том, что отец ушел от нас, о том, как выглядит мертвое тело, о том, как прекрасен огонь, но больше всего о серийных убийцах. Он говорил, что эта тема ему не нравится, что она вызывает у него неприятные ощущения, но меня это не останавливало. Мама платила ему, а поговорить мне больше было не с кем, так что Неблину приходилось меня выслушивать» когда осенью в школе начались занятия сеансы перенесли на четверг и теперь я приходил к нему во второй половине дня и вот когда в четверг у меня закончился последний урок я затолкал в рюкзак целую стопку учебников вскочил на велосипед и погнал за шесть кварталов к неблину на полпути я повернул у старого театра и сделал небольшой крюк прачечная была всего в двух кварталах и я хотел проехать мимо того места где убили Джеба. Полиция уже сняла ограждение из ленточек, а прачечная работала, но внутри никого не было. В задней стене имелось только одно окно, желтое, маленькое, зарешоченное. Я решил, что это туалет. Задний двор был совсем глухой, и это, как писали в газетах, затрудняло расследование. Никто не видел и не слышал, как произошло убийство. Хотя полиция предположила, что это случилось около 10 вечера, когда большинство баров еще открыты. Вероятно, Джеб, прежде чем быть убитым, вышел из одного из них. Я надеялся увидеть на асфальте очерченное мелом контуру тела и рядом груды кишок. Но всюду так тщательно поливали водой из шланга, что от крови и песка не осталось и следа. Положив велосипед на землю у стены, я медленно обошел пустырь, надеясь заметить что-нибудь интересное. Солнце сюда не попадало, и асфальт был холодным. Часть стены тоже вымоли почти до самой крыши, и догадаться, где лежало тело, было нетрудно. Я присел на корточки и стал рассматривать асфальт, но разглядел только несколько пятнышек засохшей крови в щербинках. Вымыть ее оттуда простой водой Было нелегко. Скоро я обнаружил неподалеку пятно, темнее, чем это, размером с ладонь. Это было что-то более вязкое и темное по сравнению с кровью. Я поскреб его ногтем, и на нем осталось что-то вроде сальной копоти, словно кто-то вычищал здесь мангал после барбекю. Я вытер ноготь о брюки и встал. Странное это было ощущение, стоять на месте убийства. По улице медленно проезжали машины, и эти звуки доходили сюда, приглушенные стенами и расстоянием. Я попытался вообразить, что здесь произошло, откуда шел Джеп, куда направлялся, почему срезал путь через эту пустынную площадку и где был, когда на него напал убийца. Может, он куда-то опаздывал, торопился и решил сэкономить время, а может, был пьян, его шатало, и он плохо понимал, где находится я представлял его себе краснолицей ухмыляющийся и не подозревающий о смерти которая крадется за ним по пятам я мысленно увидел и нападавшего подумав только на секунду о том где бы спрятался я если бы собирался кого то убить здесь повсюду были укромные уголки у покосившегося забора у стены на земле может быть убийца притаился за старой машиной или присел за телефонным столбом. Я представил, как он прячется в темноте, выглядывает, планируя свои дальнейшие шаги при виде пошатывающегося, пьяного и беззащитного джеба, который плетется мимо. Был ли он зол или голоден? Полиция выдвигала хитроумные и зловещие версии по поводу того, кто мог напасть на человека с такой жестокостью и в то же время с такой расчетливостью, чтобы улики... Указывали как на человека, так и на животное. Я представил себе стремительные когти и острые клыки, мелькающие в лунном свете и вонзающиеся вплоть, отчего кровь фонтаном ударила высоко в стену позади джеба. Задержавшись еще на секунду, я виновато старался все это запомнить. Доктор Неблин будет недоумевать, почему я задержался, и отчитает меня, когда узнает причину но беспокоило меня вовсе не это. Придя сюда, я подкапывался под фундамент чего-то более крупного и глубокого, проделывал крохотные царапинки в стене, которую боялся разрушить. За этой стеной обитал монстр, и я выстроил ее надежной, чтобы чудовище не смогло выбраться на свободу. Теперь оно шевельнулось, потянулось, заволновалось во сне. В городе, похоже... Появился новый монстр, и я спрашивал себя, не разбудит ли его присутствие того, которого прятал я. Пора было идти. Я поднял велосипед и преодолел оставшиеся до кабинета Неблина кварталы.